Глава пятая «Я все еще считаю, что это безумная затея», высказалась Варя, когда я занимался подготовкой машины. Геран после того злополучного разговора исчез и пока не появлялся, но я все еще ощущал его где-то на границе сознания. Теперь это ощущение было более ясным. Не безумнее того, что мы делали раньше. Тебе напомнить дверь Рагнарока? Мы ведь до сих пор не знаем, что это вообще такое. Но это было весело. И теперь мы знаем, что «Рагнарог» и «Артамис Групп» имеют отношение к создателям. Еще бы знать, что нам с этим делать. Решим, когда вернемся». Нам было сложно, но все-таки удалось выпросить машину для путешествия. Это был обычный пикап, немного ржавый и помятый, переживающий не лучшие годы, но на ходу, а для нас это сейчас было главным. Всяко лучше, чем продолжать ездить по этой местности на том мотоцикле, что мне выдали. Но перед отправлением мы с Гераном проделали над Варей то же самое, что Вестник в свое время проделал со мной. Перепрограммировали чип в ее голове. И теперь она, как и я, имела черную звезду, полностью избавившись от всех ограничений. Вот кто бы мог подумать, что чипы, которые подавались как помощь всем ранкерам, оказались очень серьезными оковами. Но Геран сделал кое-что еще, на что ни я, ни тем более Варя не рассчитывали. «Стас, это еще что такое?» Удивленно воскликнула девушка, смотря перед собой. «О чем ты?» «Не понял я причину таких эмоций». Она отправила мне изображение, тут удивился даже я. Имя Варвара Чехова, класс колдун, дополнительный класс «Столб проклятого вестника», личный ранг «Черная звезда», общий ранг «Второй». Стоп-стоп-стоп. «Столб? Каким был Мизан?» Я бросил взгляд на Герана, который просто пожал плечами. Посчитал, что так будет лучше, не стал отрицать призрак свою причастность к таким изменениям. «Вы близки, боевые товарищи не только, так что я связал вас». «Мог бы хоть предупредить?» – возмутился я. «Что вообще это значит?» «Столпы – самые преданные рыцаревестников, те, кто будут преданы до самого конца», – сказал он, и я пересказал сказанное Варе. «А если я не хочу быть преданной?» Возмущенно посмотрела Варя в пустоту, где предположительно находился вестник, и тут же перевела виноватый взгляд на меня. «Не в обиду, Стас, ты мне дорог, но подобные обязательства я бы предпочла брать осознанно». «Нельзя сделать столпом насильно», вдруг объявил Геран. «Если связь установилась, это значит, что оба к ней морально готовы. И все же на будущее скажу своему призрачному другу, спрашивать разрешения в таких ситуациях. Но сам факт появления у Вари дополнительного класса был не так важен, потому что гораздо важнее было то, что он давал бонусы, причем для нас обоих. Слоты столпов – один из четырех. Столпы делятся силой со своим вестником. Вестник при желании может получить от 10 до 50% от характеристик своего столпа, характеристики столпа при этом будут снижены. Вестник при желании может поделиться от 10 до 50% своих характеристик со своими столпами, характеристики вестника при этом будут снижены. Находясь рядом, столпы и вестники получают 10% постоянное усиление характеристик и способностей. «Ладно, думаю, это того стоило», — довольно хмыкнула Варвара, оценивая то, что получила. «Постоянный 10% баф, пока мы вместе, это уже очень круто». А то, что мы можем в той или иной ситуации передавать характеристики друг другу, можно посчитать читерством. Сборы были быстрыми, и уже через пару часов мы выдвинулись по направлению к зоне. Я был за рулем, а Варя заняла место в открытом кузове, взяв на себя магическую поддержку. «Поиграю в магическую турель», — усмехнулась она. «Только не перебарщивай». «Не могу обещать». Похоже, сегодня моя подруга пребывала в странно веселом расположении духа. Ну, по крайней мере, она точно перестала на меня злиться, что не может не радовать. Я повернул ключ и поддал газа, сверяясь с картой. Первый час пути все шло неплохо, мы ехали достаточно быстро. Сразу видно, что путь в бездну гильдии организовали на высшем уровне, оперативно положив хорошие дороги. Но в какой-то момент мы столкнулись с тем, о чем говорила Варя, наложением одного мира на другой. Просто в какой-то момент дорога кончилась, а перед нами оказалась огромная каменная скала, поднимающаяся на несколько десятков метров. Пришлось сдавать назад и искать объездные пути. Тут таковых хватало, но даже так пришлось сделать существенный крюк по менее удобной дороге. И вот тут уже пришлось поработать в Варваре, потому что на одной из проселочных дорог на нас выскочило несколько монстров. Я решил протестировать новую способность и передал Варе половину своего разума. Хотя, учитывая, что у нее он должен был под 50 тысяч, мои семь с половиной не должны существенно ее усилить. Так мы и гнали прямо через джунгли, осыпая выскакивающих монстров магией. Думаю, со стороны это смотрелось очень зрелищно, но я был вынужден сосредоточиться на дороге, а не вспыхивающих рядом монстрах. Я в какой-то момент еще и Игнио призвал для лучшего перформанса. Да, глупое позерство, но мне почему-то захотелось. Видимо, немного шаловливое настроение Вари, в котором она по какой-то непонятной причине пребывала, передалось и мне. Так и несся огненный кентавр по дороге, расчищая нам путь, а Варя била в тех, кто нападал с боков или пытался преследовать. «Эй, Стас, может, у тебя есть какая-нибудь музыка?» — крикнула она мне из кузова. «Приемника нет!» — крикнул я в ответ, видя, что вместо автомагнитолы тут были лишь торчащие из приборной панели провода. «Зараза!» – досадливо фыркнула она. «А я-то надеялась, чтобы монстры шли не только на шум битвы, но и на орущую музыку! Серьезно?» – скептически хмыкнул я. Зануда! – шутливо обиделась Варвара. Но вскоре напор монстров стих, и мы продолжили путь уже в более спокойной атмосфере. Варя, кажется, даже немного заскучала, но я особо не расслаблялся, потому что ситуация могла измениться в любой момент, все же мы в опасной зоне». Тем временем ландшафт жил своей жизнью. Порой можно было увидеть руины зданий, что не выдержали слияния миров, но, к счастью, больше дорогу ничего существенного не преграждало. Другое дело, что бывали ситуации, когда сама дорога пропадала, и мы выезжали на поляну, и вот тут порой приходилось снижать скорость и лавировать, чтобы куда-нибудь не влететь. Но в итоге дорога все равно возвращалась на место. Спуск в бездну появился неожиданно, Настолько, что я едва успел ударить по тормозам, потому что еще пару секунд назад мы ехали через лес, а в следующий миг мы оказались на границе пропасти. «Ох ты ж!» – выругалась Варя, выглядывая из кузова. «Она же не была такой большой, да? Ты же тоже это видишь?» «Ага», – подтвердил я. Обычно зона возле спуска была пустынной, без какого-либо признака жизни. Но, видимо, этот процесс занимает длительное время, потому что пока что природа вокруг огромной дыры в земле была в порядке. Хотя, если присмотреться, можно заметить, что деревья на самом краю пропасти уже начали будто терять свои жизненные соки. «Что говорит твой личный призрак? Куда дальше?» – спросила Варя. «Нам нужно вниз», – после небольшой паузы ответил я. «Говорит, что нужно спуститься хотя бы на первый этаж». «Проще сказать». У каждой бездны был свой спуск, его не нужно было делать специально, чтобы добраться до первого этажа. Но проблема в том, что наша карта была составлена с учетом прежней бездны. Сейчас она увеличилась раз в пять, теперь съезд вниз мог находиться где угодно. Возможно, даже придется убить несколько часов, чтобы его найти. Я попробовал всмотреться в стены бездны, но она была такой огромной, что заметить дорогу не выходило при всем желании. а, следовательно, придется ехать по границе, надеясь в какой-то момент наткнуться на спуск. А учитывая, что ландшафт тут оставлял желать лучшего, придется изрядно поездить. Спуск мы нашли часов, наверное, через 7-8, и то, можно сказать, по чистой случайности, едва не проехав нужное место. Его увидела Варя благодаря тому, что стояла выше. Машину пришлось бросить, потому что дороги к нужной точке попросту не было, но да ладно, не впервой. Меня больше волновало то, что спиральный спуск вниз был длительным и тяжелым, и проделать его на своих двоих будет то еще удовольствие. Несмотря на изменения размера бездны, сам проход вниз остался примерно тем же, разве что из-за диаметра его протяженность увеличилась, а вот в плане ширины пути все было так же. Еще часов пять у нас ушло на спуск до первого этажа, И это при том, что часть пути мы бежали, желая как можно скорее добраться до нужной точки. «А как ты вообще думаешь перенести нас из одной бездны в другую?» — поинтересовался я у Герана во время спуска. «Все бездны связаны друг с другом. Фактически они часть одного огромного механизма, пронизывающего миры. Места, что вы называете этажами, на самом деле находятся вовсе не тут». а в ином выделенном пространстве, порталом в которое является дверь. И используя энергию хаоса, можно соединить две точки через эти самые двери. Вот так просто? Вот так просто, равнодушно ответил Геран, будто мы сейчас обсуждали погоду. К моменту, когда мы дошли до преддверия первого этажа, и я и Варя были жутко уставшими. И ведь когда мы переместимся из одной бездны в другую, остановиться не получится, придется еще оттуда как-то добираться. Либо пешком, либо надеяться на попутку из пятой бездны. Но если там творится то же, что и тут, не факт, что городок уцелел. Отдохнули недолго, не больше двух часов, во время которых мы вздремнули. Опасаться монстров на этажах смысла не было. Те существа, что обитали в зоне, не спускались в бездну, а те, что жили в бездне, не могли покинуть пределы этажа. Конечно, правила могли поменяться, но за время спуска на первый этаж мы не заметили никаких признаков присутствия врага. Быстрый завтрак из того, что мы с Варей прихватили с собой в дорогу, и вот мы уже готовы пытаться переместиться из одной бездны в другую. Но прежде чем мы с Гераном приступили к работе, Варвара подошла к краю гигантской пропасти и взглянула вниз. Как думаешь, остальные все еще там внизу? Этажи выглядят целыми. «Может, они даже не заметили, что случилось?» «Насчет «не заметили» вряд ли», — покачал я головой. «Тут сразу видно, что бездна стала шире». «Возможно, они все еще ждут нашего возвращения», — предположила девушка. «Возможно», — согласился я. «Но у нас нет времени спускаться вниз. Тем более на своих двоих. Пешком до тридцатых этажей мы будем неделю идти, если не больше, учитывая размер пропасти». «Да, ты прав». «Ну так что, ты готов?» «Вроде». Я прошел к двери и отпустил контроль, позволяя Герану взять бразды правления. Быть наблюдателем в собственном теле довольно жуткое дело, но сам я вряд ли бы справился. Манипуляции Герана были за гранью моего понимания. Слишком тонкие процессы он приводил в действие, чтобы я осознавал их. Он провел рукой по каменным откосам, и на них тут же вспыхнули символы, а затем перед моими «нашими» глазами появилась очень сложная проклятая конструкция. Я не полностью понимал, что именно делал Геран, но изыскания, которыми я занимался, позволяли понимать некоторые символы. И, отталкиваясь от этого, я пытался заполнить пропуски, обучаться никогда не поздно. Время от времени я уточнял у призрака некоторые вещи, правда, отвечал он не всегда, но больше всего меня удивил в один из моментов его ответ «Я не знаю». В смысле, даже опешил я от такого «Со временем поймешь». Просто в какой-то момент ты знаешь, что нужно делать, не задумываясь над процессом. Сейчас я хочу соединить две бездны и просто знаю, что вот этот символ нужно сместить сюда. Это похоже на «не знаю». Они словно пульсируют. Те, что нужны мне, откликаются. Те, что «я не должен трогать, источают холод». «Кажется, я тоже что-то такое чувствовал», задумался я. Но это слишком уж расплывчатые чувства, чтобы работать исключительно на них». Геран не стал это комментировать и сосредоточился на работе. Похоже, он придерживался правила «если это работает, то пусть работает дальше, а выясняя детали, можно что-то сломать». «Готово», — внезапно сказал он, и проклятая конструкция пропала, а меня резко вернуло в тело. Ощущения от этого были еще те, словно кто-то мешком с мукой приложил. «Ладно», — протянул я, разминая руки, — Проверим, получилось ли.